Глава 14. Вернулась я от Орлана в разрозненных чувствах. С одной стороны, я предвкушала предстоящий бал и задание, с другой, внимание Орлана начинало меня напрягать. Я понимала, что ничего важного нам с Дартом не доверят, но это не отменяло мандража, начавшегося уже сейчас. Не только потому, что это было первое задание от Блондина, а скорее из-за тревоги, что на балу Орлана начнет дальнейшее наступление на меня. И как ни прискорбно, тогда придётся бросить все эти игры в агента и довольствоваться одной мадам Вальштейн. Она, конечно, та ещё старушка-фантазёрка, но мне хотелось бы чего-то не связанного с учёбой, чего-то из светской жизни, которая как свет солнца, манила к себе даже меня. Интересно же. Было бы идеально утащить с собой ещё и Дору, но так наглеть я не стала. Хватит с Орлана на сегодня. Может, в следующий раз. Дора я нашла во дворе гостиницы. Широкие качели раскачивали девушку, а рядом с ней качался очередной кавалер. Но не это удивило меня. Дора не обращала внимания на претендента. Полностью поглощённая макфоном, она не видела парня, которому уже явно надоело ходить кругами, и он прислонился к опорам качелей и попытался завязать знакомство. И знаете что? Она его отшила. Дора, тебя подменили? Я встретила по пути к подруге угрюмённого отказом девушки парня и присел рядом с подругой, притормозив раскачивающееся сиденье. А? Подруга стыдливо убрала макфон в карман. С чего ты взяла? Ты только что отослала парня. Я посмотрела в сторону ушедшего несостоявшегося кандидата и перевела взгляд на подругу. Ну да. Дора словно сама только что поняла, что сделала, и с сожалением проводила спину парня глазами. Я замакфонилась, сделала я вывод за подругу. Вот чёрт. Я сегодня совсем забыла спросить у Орлана про Слейда. Стало стыдно и неудобно, что я опять подумала только о себе и совсем забыла о подруге. А у неё, между прочим, наклёвывается настоящая зависимость. А я завтра на бал иду?» — сказала не я. Она. Дора идёт на бал. Что? Я затормозила ногами о землю, и подруга чуть не слетела с качелей. Она не держалась руками, за что чуть не поплатилась. Да что говорить, от таких новостей я сама чуть не рухнула с ней на пару. Меня пригласил Слейд. Закусив у губов, пытаясь спрятать улыбку, Дора помахала перед моим лицом Макфоном. А я сейчас расценила этот жест как пинок к действию. Слейд, значит. Какое совпадение! Я завтра буду на том же балу. Ну, Слейд, погоди. Я вытрясу из тебя всю правду. Пока я все утро гадала, не зомбирует ли Бренес по Макфону мою подругу Дора собиралась на практику. Именно так, в кавычках, и никак иначе. Ее сборы состояли из того, чтобы не умываясь влезть в одежду и сесть на мой рюкзак, закинутый в угол у двери. Ее пальцы порхали по экрану, набирая очередное сообщение. И мы с вами знаем адресата, верно? На влюблённость со стороны мужчины это никак не тянуло, даже если откинуть всё, вот абсолютно всё. Скорее на то, что злой не отпускает контроля над Дорой и собирается её использовать, а эта дурочка и рада стараться. Я покосилась в сторону потерянной подруги и покачала головой. Вчера я попробовала поставить её на путь истины, за что чуть не поплатилась дружбой. Не тебе мне завидовать кричала она вчера на качелях, вырывая из моих рук свой макфон. Её глаза застилала пелена влюблённости, а я не была волшебником из сказок, который по вызову освобождает сердца от зависимости. И Я отстала, не захотев нарушать тот хрупкий мир, который вдруг стала наша дружба. Но это совсем не значило, что я бросила подругу на волю судьбы. Просто я зайду с другого конца. Третьем дню практики под началом мадам Вальштейн все были в сборе в холле еще за 15 минут до назначенного часа. Показно бодрые, предельно сосредоточенные адепты демонического университета быстро поняли, что если не будут быстрыми, то будут мертвыми. и сделали выводы. "Да убери ты его", Я говорила подруге страдальческим тоном, а сама улыбалась, входящей в холл старушке. Как и стоило догадаться, дора моим советом не вняла. Я первое заметила отсутствие попугая на плече, и с опаской стала поглядывать по сторонам. Не хотелось бы получить от отпикирующей птицы в темечко. Дым от сигары вился к потолку, а мадам Вальштейн всё смотрела на нас хитрыми глазами, окружёнными паутиной глубоких морщин. "Готовы, родненькие?" как настоящая бабушка, выкладывающая пироги на стол перед внучатами, спросила она. И от этого адептом стало ещё больше не по себе. Не слышу, так же любя протянула она. И мы поняли: сегодня будет ещё круче, чем было вчера. Опять старушка Затейница приготовила для бедных нас что-то особенное. И это точно были не пирожки из моих фантазий. Мои ожидания не оправдались. Или оправдались на полную катушку, тут уж я и не знаю, что больше подходит. О да, сначала всё было как обычно, Взов портала все испуганно оглядываются по сторонам, не понимая, куда нас занесла судьба. Читаем: Мадам Вальштейн, в этот раз. Синее пламя в камине меня смутило в первую очередь, во вторую огромные сводчатые потолки. Ну, а потом уже я сообразила, что нас занесло в замок, такой классический, что от соломы под ногами тянуло пожёхлой травой. На мой непонимающий взгляд мадам Вальштейн ответила: Я подумала тут. А что мы белочимся? И привела вас к вампирам. Тони, у тебя всё готово? Готово, чирикнул попугай и приземлился ей на шляпу, не забыв похвалить сам себя. Тони, молодец. Молодец, молодец, как бы между делом сказала она, похлопав себя по плечу. Красный жёлтый попугай взмахнул крыльями, сделал круг и присел на излюбленное место. Кто посмел? Шипение раздалось из открытой двери зала, и все адепты очень оперативно сбились в кучку. Ещё глазами подсказку на невозмутимом лице мадам подставы. В клюве попугая сверкал кровавый перстень, а нас прожигал чёрными от бешенства глазами вампир, а по совместительству хозяин замка. Откуда я знаю? Да он бы не заказывал портрет во всю стену над камином. Я бы и в жизни догадалась. Он хоть один простонала никто иная, как я. Ужас какой, стыдоба. Папа бы узнал. Мадам Вальштейн, пожала плечами, но взглянув на наши несчастные лица, всё же жалелась и громко шепнула. Да. А потом попугаев вспархнул, завис над нами и открыл клюв. Перстень потонул где-то среди адептов, а вампир вышел из себя. Я сушу до дна. От гнева он наворачивал круги вокруг нас, пока мы пытались понять, кто же так сегодня счастливлен судьбой, и в чьих складках одежды оказался перстень. Ведь на пол он так и не упал. Вампир был молодой и жутко бледный. Такого изобилия крови в лице адептов он явно не ожидал. От растерялся, вместо того, чтобы кинуться на нас. Да что вы всё щёлкаете друг друга, молодежь!» Мадам Вальштейн была явно недовольна нашим поведением. Что надо делать при встрече с вампиром? Бежать? Девчачий голос сорвался на фальцет. И кто-то со мной рядом тихо: "Да она из нас точно боевиков делает". И тут случилась гадость. Как бы я и не игнорировала бананчика, он не смог игнорировать меня. "Мартышка, давай я тебя пощупаю на предмет перстня, а?" просил он и не дожидаясь полез поднимать мои косы, вверх, как будто за них могло что-то закатиться. Логика, да? Мужская, да? Или я тут чего-то не понимаю? Бананчик, а давай я тебя тоже ощупаю. Предложила я и честнейшей улыбкой, вовремя вспомнив, что я умница девочка и не вытащила все презенты, приготовленные для врага лютова. Бравьс, не будь дураком, сразу мне не поверил. Но после моей улыбки откинул здравый смысл в сторону, а зря. Я же бессовестная. Я же воспользуюсь его доверчивостью. Съем его, да ещё сладкой булочкой закушу. Но он об этом ещё ничегошеньки не знал. А я уже просматривала содержимое его капюшона и к своему удивлению обнаружила там перстень с красным камнем. Он что, его туда нарочно положил, чтобы я гадость не сделала? Меня с шипением оторвало от демона моего злющего и стремительно унесло к потолку. Ещё никогда в жизни я не была так высоко, а уж в практике сидения на огромной люстре в форме гигантского колеса телеги сотни свечей и подавно. «Отдай, перстень", шипел на меня вампир, старательно зажимая нос и протягивая руку. Как бы я ни боялась, но маникюр не отметить не могла. Стильные черепушки пропищала я намертво цепившись в деревянную перекладину. Под нами уже собралась толпа, а мадам Вальштейн кричала что-то вроде того, что если вампир уронит девочку, то она с Тони сама осушит его. Я ей верила. Вампир, судя по всему, не очень. Я уже начала его жалеть, просто он, видимо, еще не сталкивался с мадам в туристической шляпке. Люстра раскачивалась и не собиралась останавливаться. Я честно призналась себе, что всё это совсем не из-за субтильного вампа, а из-за моей достойной комплекции. Поэтому колесо немного кренилось, но держалось. Надеюсь, что намертво, так как крюк, на котором висело сие сооружение, выглядел куда как внушительнее вампира. Перстень. Когтистая рука с так заинтересовавшим меня маникюром тянулась к моей руке. Я внимательно осмотрела себя, пытаясь понять, куда же я дело, перстень ведь костяшки пальцев белели от собственной хватки. И да, вот и перстень нашёлся, у меня на большом пальце. Когда только успела надеть. Вот не зря мама говорила, что я девчонка хозяйственная и домовитая, всё в дом, всё в семью. Но ну, о то, что ещё и в карман, так это малость, ничего не значащий недостаток на огромном фоне достоинств. Но перстень мне не нравился. Он был слишком большим на мой взгляд, и держи свою вульгарщину назад. Я стянула кольцо с пальца и надела на его палец. И хмыкнула. Тебе не мало? В этот перстень можно было просунуть два таких вот тощих пальца, а вот мне на большом пальце как раз было. Измельчали нынче в имперьюге. Довела до моего сведения старушка снизу. Возраст не сказывался на её слухе. А раньше перстень-то на его дедушке был. Вот тот чтобы к закату тут никого не было. Вампир не выдержал критики и вылетел из зала. Да, прямо так и вылетел. Да-да. А сзади него развивался плащ. Так и говоря мне: "Марта, сидеть теперь тебе здесь и до скончания веков". Я приуныла, но вцепилась в люстру ещё крепче. Сидя вспомнила сказочку про то, как одна демоница бросила в бездну косы своему единственному, чтобы вытащить его в верхний мир. Хотите знать, что там дальше было? А дальше он схватил её за косу, да к себе в бездну забрал. Вот так-то. А мораль всей сказки такова: Несу суй косу куда не надо. Даже единственному не давай. Но это я к слову или точнее к ситуации. Нервы-то свои надо как-то успокаивать. Вот и сижу тут себе, качаюсь, сказочки вспоминаю. Мадам Вальштейн позвала я, боясь смотреть вниз. А то вдруг голова закружится, и тю-тю, нет Марты. Нет, я лучше на потолок посмотрю. Опять же, свечки тут такие обычные. Интересно, она меня спасать будет или как? "Но мне ответил Бравис. Продержись ещё немного. Она пошла вампира отлавливать." "А без вампира никак?" вздохнула я, смелев настолько, что сковырнула воск от расплавленной свечи с дерева. "Нет, конечно. Если хочешь, я могу сменить ипостаси, и тогда нет," оборвала я его. Вот уж точно так рисковать я не хочу. Спасибо, я на ручках упырыше комфортненько так спущусь. А зря. Крикнул снизу неугомонный демон. Фу-тфу вот на него. И ещё со второй попытасью толком справляться не научился, а уже угрожает, а? Вампира всё не было, и я уже подумывала над тем, не сменить ли и самой. И к чёрту, что в моём возрасте это надо делать при строгом контроле преподавателей. Я же могу сказать, что сорвалась и Привет. Ко мне на колени сел попугай Тони, и я и правда сорвалась вниз. Вы думаете, меня кто-то поймал? Спас? Перевоплотился, поднялся в воздух и отнёс на сильных руках в какое-нибудь романтическое местечко? Не травите душу на себе, ни мне, мои дорогие. Самой всё в нашей жизни надо делать самой. И вампирчика рядом не было, и бравис проворонил полёт камнем вниз этой достойной демоницы. Одна я сама себя и спасла, ругая за то, что накаркала на свою голову. Вот вроде и не ведьма, а как не скажу, так сбывается. Но я же вам кое-что ещё не говорила, что я комплексую. И совсем не из-за фигуры, весы или прочей ерунды. Я комплексовала от вида своей второй ипостаси. Демоница я была дистрофичная, даже по сравнению со своей обычной фигурой. Вот уж не знаю, была ли это шутка природы, мамы с папой или Создателя, но рогатая демоница, из меня выходила странная. Грудь, бедра, все при мне. А вот остальное, ну, просто возмутительно тощее. Рогата -то какие? Огромные, толстые, и все это при сравнительно небольших крыльях. В общем, то ли я еще не сформировалась, то ли что, но вопрос для меня сейчас стоял такой: Как приземлиться вниз так, чтобы меня заметило как можно меньше одногруппников и быстро-быстро перевоплотиться. И да, желательно подальше от Брависа. Но по закону подлости он меня заметил первым. Цепкий взгляд крючками впился в меня, и у него начали опять прорастать рога. "Спилю", пригрозила я, но он не внял. Так, как там меня учили? Надо срочно менять обстась. А то, что то мне мои скромные 130 подсказывают, что надо срочно основательно стоять на ногах, а не разрезать воздух рогами и крыльями. «Марточка!» — протянул демон, подбираясь ближе. Карточка. О, не ругайте меня за отсутствие фантазии. Рога на мозг с другой стороны надавили. Вот-то и не нашла ничего лучшего, чем передразнить. А хочешь, я тебе себя тоже в истиной покажу. Сокращая расстояние между нами, Бравис напрашивался на нецензурную брань, но его счастье, я была занята тем, чтобы принять прежний вид. А рогатый Теман меня отвлекал. В твоих интересов убрать рога. Я уже позорно пятилась. Да? По-моему, ты даже представить себе не можешь, что сейчас в моих интересах. Вот где дымящая старушка, когда так нужна. Где юзлополуполучный попугай, из-за которого я ощутила прелесть свободного полёта. Одни адепты, оживлённо переговаривающиеся друг с другом и обсуждающие нас, видели зарасы. Ну и ладно. Надо принять себя и такой в конце концов. Вдруг я не изменюсь. Конечно, я обязательно попробую откормить себя в и пастасе конфетами, но везде есть место случая, ведь так? Так. Я тебе нравлюсь? Чёрт дёрнул меня за язык. Я готова была его себе вырвать с корнем. Нет, это ипостась мне определённо не нравилось. Бравис поперхнулся воздухом, а потом разом осмелел. Взгляд блеснул, рога сверкнули. Он разве что не облизнулся? Не находите, что он перегибает палку? Тут сладкоежка одна, и это я. И только я могу облизываться, откусывать, смаковать, а не этот бананчик. Я уже не хочу знать ответ. Воспользовавшись заминкой, я уже морально махала белым флагом. Меньше, знаешь, крепче спишь. А я скажу, решительно сказал Бравис. А мне уже не интересно. Я всё же настаиваю. Вот ты мне не нравишься. Зачем зачем-то поставила в известность демона, обходя диван в меховой шкуре? Выглядел тот, к слову, ужасно. Ну, как средство защиты самое то. Вы опять за своё, голубки. Голос мадам Вальштейн был моим спасением, ведь Бравис, судя по виду, на последнее моём утверждение явно хотел привести какие-то важные аргументы и опровержения. Марта. А ты что это в таком виде? Она посмотрела на мои крылья, а потом внимательно на рога бананчика. Альтер. Ну уж от тебя я такого не ожидала, пристыдила она его, вернее, попыталась. Таким как он стыд при рождении, если достается, то самую малость. Вот, схватилась я за ее слова, как утопающий за спасательный круг. А ты, что разводкалась? Почему в таком виде спрашиваю? Мадам Вельштейн в момент стала строга. «Порхала!» — развела руками я. Ну а что ей еще сказать? Ваш попугай, мадам, тот еще пернатый хрыщ, весь у вас? Нет. Мне еще мой язык пригодится. «Минуту тебе на возврат в нормальный вид. А ты, Алдер, за мной. махнула она рукой, и Бравис провожал меня взглядом всё время, пока я искала, куда бы скрыться и сосредоточиться. Зашла в соседствующую залу столовую и наконец-таки приняла нормальный вид. Взёв портала я входила одной из последних, старательно пропуская всех вперёд. Уверенная, что Бравис проскочил Я подошла к светящемуся кругу и вдруг ощутила, как мою талию обвивают руки. Не успела я эти руки укоротить, как меня тут же поставили в известность. Ты мне более, чем нравишься, мартышка. Как понимаете, в холл гостиницы я входила злая, как все создания ада. Значит, как и в обычной ипостаси, так не формат. А как в Обкромсоны, буквально покусанной по бокам версии Марты, так нравлюсь. Ну посмотрите на него, какой наглец. Ещё смеет об этом заявлять. А мне, между прочим, всё, что по бокам пропадало, в истинной ипостаси, Очень даже нравилось. Да, смело, даже можно сказать, что я чувствовала себя голой без них, без моих так тщательно лилейных достоинств. Мат, ты что? За мной в портал нырнула Дора и оторвалась наконец от своего Макфона. На меня обиделась, так я с Вальштейн бегала, Она пыталась оправдаться и не понимала в чём причина моего гнева. Ты видела меня? спросила я многозначительно. Эм, с рогами и крыльями? «Видела», — осторожно ответила Дора. Тогда ты должна понимать всю степень моего расстройства. Я сплюснула руками вверх. Всё-таки не очень приятно, когда твои комплексы выставляются на всеобщее обозрение. Пока адепты подтягивались из портала, подгоняемые спиной мадам Вальштейн, Дора отвела меня в сторонку. "Март, ну не переживай ты. Я понимаю, что ты надеялась, что в истинной ипостаси у тебя ты, ну, постройнее будешь. Но ты же и так прекрасно себя чувствуешь. Тем более талия там у тебя всё-таки похудее". "Вот именно", мрачно сказала я. "Ты не хотела я быть бледной тенью". Мне такой быть нравится. А там я показала руками в район живота. А здесь Дора удивлённо перевела взгляд с моего живота на лицо и озадаченно прикусила щёку. Так ты не из-за того, что не стало сильно другой переживаешь. Я надеялась, что всё моё останется при мне. А так какая-то урезанная версия меня получается, а не боевая и Девочка Голос мадам Вальштейн заставил подпрыгнуть от неожиданности даже меня. И как как-то себе бы представляла бой с таким животом? Я перевела непонимающий взгляд на её шляпку, а уж потом на неё саму. Хм, это оскорбление? Но взгляд взгляде её глаз был достаточно дружелюбен. Вот только попугай косил на нас глазом не очень доверчиво. И стать не только истинная, но и боевая. Об этом надо в первую очередь помнить. Ты должна легко взлетать, быстро двигаться и молниеносно реагировать на опасность. Да? Я была полна праведного возмущения. А на что тогда грудь с бедрами осталась? По логике так они тоже мешают в бою. А вот и не скажи. Старушка хитро прищурилась, отчего складки век практически закрыли глаза. Это тоже своего рода оружие. Природа не дура, знает, что оставлять. И кивнув, откланялась, крича об общем сборе в центре зала. Попугаев залетел, торопя глухих адептов ударом клюва по голове, дублируя приказ мадам Вальштейн и разбавляя их редким чириканьем. А я подумал о том, что готову поспорить с самой природой о её логике. Не согласная я, Так как сегодня у нас всё закончилось не запланировано быстро, то я просто не могу позволить себе вас просто так отпустить. Бодрая речь мадам Вальштейн. Вампир оказался слабоко, но мы-то здесь причём? Вил совсем потерял страх и голову. А скоро, судя по виду старушки, ещё и языка лишится. В принципе, я была согласна с парнем. Мы-то не виноваты. Мадам Вальштейн сама выбрала развлечение. Ну, а то, что оно оказалось не таким впечатлительным, как она предполагала, это уже не наши проблемы. Мадам. Ого. Это правица закрыл с собой вилла, который сообразил, что маханул лишку, и уже мысленно вызывал к помощи создателя. Одна адептка получила моральную травму, чуть не попрощавшись с жизнью. Адепты перенервничали, так что ваша программа минимум выполнена, профессор. Так. У меня сразу несколько вопросов. Это я я-то ятадепка, получившая моральную травму. И что Бравис и Правда знаком с мадам Вальштейн, раста касведомлён о её требованиях по выматыванию бедных адептов. Попугай возмущённо каркнул, словно ворона. Старушка дала ему лёгкий щелбан по клюву и возмутилась. "Панна хватался. Больше не выпущу гулять одного", высказывала пернатому хозяйка, а когда закончила, переключила внимание на ананас смотревших на преподавателя с затаённой надеждой на свободу. Мадам Вальштейн прошлась по нашим нестройным рядам строгим взглядом, уперла руки в боки и спросила с вызовом: "И вы такие слабаки? что хотите закончить здесь и сейчас?" Ха, не на тех напала. Это она могла взять на слабо боевиков, но не нас. Мы на такие штучки не ведёмся. Да-да. О чём мы тут же и поставили в известность нашу старушку? Она презриливо скривилась, вздохнула, пробурчала себе под нос что-то похожее на связалась на свою голову и обратилась к нам. Подожмёте хвосты и трусливо разбежитесь по комнатам? Все молчали. И правильно. Зачем нам провоцировать мадам? Но так и знаете, завтра я дам вам жару. Так кто бы сомневался? Только не я. А в комнате нас ожидало платье. Розовое, с лёгкой тофтой, нежным кружевом по талии и брошкой, соединяющей полупрозрачную шаль с платьем. Миниатюрный размер говорил сам за себя. Это был подарок для Доры. "Миленько", скривилась я. "Да, я помнила про самый модный цвет сезона и так далее, но лично меня, несмотря на всю красоту и лёгкость платья, немного передёргивало от его вида". Розовый, фу, какая гадость. Вау. Но Дора была другого мнения. Вот это красота. Она окружилась вокруг творения талантливой швии, а я думала о том, что не припоминаю этого гвоздя на стене, на который кто-то заботливой рукой зацепил крючок вешалки. Это платье бесспорно разбавляло мрачность нашей коморки, красуясь на вешалке. Но лично я возмущалась проникновением в наши пинаты. Это что, ещё ждать, если связалась со всякими шпионами? А вот что об этом думает Дора? Как думаешь, кто это тебе прислал? Забросила я удочку. Ну как, кто? проникновенно спросила она и ласково посмотрела на платье. Слейт. А тебя не смущает, что он сюда вот так запросто проник? Я начала аккуратно прощупывать почву и чуть не взлетела на мине возмущённого взгляда подруги. Марта, это романтично. А по мне так категорично, возмутительно. Как он умудрился запустить свои щупальца в сознание Доры и так помутить трезвый разум подруги? Чем? Он же не мог воздействовать через Макфон. Дор, а ты с ним встречалась уже? Нет. Мы увидимся первый раз на балу, пытаясь спрятать счастливую улыбку за платье, которое уже примеряя к себе. Подруга сетовала на то, что в комнате нет зеркала. И как в таких условиях собираться? А вот лично я вообще не переживала. Вызовет Орланна пораньше, так и вызовет. Нет, с косами пойду. А что? Крутить башни из волос у себя на голове? Я не хочу и не буду.